Москва, площадь Нагина, здание Госплана СССР, январь 1986 года. Оперативная группа по машиностроению была одной из нескольких групп, созданных после того, как состоялось то самое заседание Президиума Верховного Совета, на котором экономическому блоку Совмина и плановым органам Была устроена настоящая головомойка. Был снят с должности, причем без обычного направления послом, а просто снят председатель Совета министров Рыжков, причем с мрачной формулировкой, за серьезное упущение в работе. Лишился своего поста и председатель Госплана Талызин, правда, с ним обошлись мягче, формулировку поставили нейтральную, в связи с переходом на другую работу и отправили в Академию наук СССР. Вместо них предсовмина назначили Юрия Дмитриевича Маслякова, а его заместителем и министром государственного контроля Бориса Николаевича Ельцина. Председателем Госплана стал академик Степан Ситарян. Он же был назначен и главой межведомственной комиссии по подготовке экономической реформы. Но фактически реформу готовили Ельцин, Масляков и люди с академических институтов. Разнос, который устроил на президиуме Алиев, стал уже легендарным. В Москве дошло до того, что по рукам гуляло несколько вариантов речи Алиева. Ходили слухи, что глава государства перед заседанием президиума проехался по нескольким московским магазинам, пользуясь тем, что его плохо еще знают, и то, что он увидел, как раз и привело его в ярость, и полетели головы. Так оно или не так, но со времени гибели Горбачева и избрания Соломенцева в Москве кое-что уже начало меняться. Назначение Маслякова и Ельцина, кстати, положило конец разговорам о том, что Алиев будет продвигать своих. Он как раз отдавал предпочтение русским, потому что своих знал лучше, чем того хотел. А назначение Ситаряна... Только те, кто хорошо знали Кавказ, понимали, что означает назначение азербайджанцам армянина на такой пост. Еще меньше людей понимали, что назначение Ситаряна — это опало — и что Госплан — это не кузница кадров для Савмина, как раньше. Масляков и Ельцин, два русских человека во главе Савмина, впервые за много лет засили украинской мафии земляков Брежнева. Один выходец из оборонного комплекса, второй — бывший первый секретарь Свердловского обкома партии. Оба дополняли друг друга. Масляков был более осторожным, взвешенным в суждениях, Хорошо находил общий язык с представителями могущественного ВПК. Сейчас они концентрировались в военно-технической комиссии при Совете Министров. Ельцин был резким и в словах, и в делах, любил рубить с плеча. Но у него были два достоинства, которые, видимо, и разглядел Алиев. Первое — многое из того, что поручал Ельцин, он мог сделать и сам. Потому что сам и делал, не был белоручкой. Второе — любое поручение он готов был выполнять, ни щадя ни себя, ни других. Он в лепешку был готов разбиться, но дело сделать. И было еще третье. Ельцин, несмотря на показную грубость, почему-то всегда отстаивал интересы простого человека. Если Масляков все время прислушивался к военным с их постоянными потребностями по группе А, то Ельцин просил, требовал, косьми ложился — но выкручивал деньги на снабжение, на любимые им стройки, на новые заводы по группе «Б». Впрочем, это знали еще по-свердловску. Первый секретарь при всей его грубости принимал близко к сердцу некоторые вещи. Например, как-то раз он на год остановил очередь по жилью для всех, включая спортсменов и академиков, но расселил все здания барачного типа. Происхождение первых лиц всегда означало и покровительство, и хорошо было той области, у которой наверху был влиятельный заступник-земляк. Масляков родился в Таджикской ССР, учился в Ленинграде, но трудовой свой путь начинал в Ижевске, потому считался покровителем Ижевска и Поволжья в целом. Ельцин свою карьеру делал в Свердловске, и потому его считал своим весь Урал. Именно эти два региона планировалось развивать в приоритетном порядке, и наиболее интересным был новый Поволжский промышленный куст четырехугольники Ижевск-набережные Челны, Елабуга, Нефтекамск. Там планировалось два новых города-миллионника и целая серия крупных строек, главный из которых был «АвтоВАЗ-2». Елабужский автомобильный завод с перспективой выпуска 750 тысяч автомобилей в год Именно этот проект должен был вытащить весь регион. Под него планировалась новая комсомольская стройка и рост населения Елабуги до полумиллиона человек. К 2000 году планировалось объединение Елабуги и набережных Челнов в единый город-миллионник – советский Детройт, один из крупнейших в мире центров по производству автомобилей город с численностью населения до полутора миллионов человек и сразу несколькими крупными заводами машиностроительного профиля. Этот проект должен был полностью решить в СССР вопрос с личными автомобилями. Отныне автомобиль должен был быть в каждой семье. Проектирование ЕЛАЗа уже было завершено, шло проектирование новых районов и всей инфраструктуры. КАМАЗу поручили до 1990 года освоить… Одной из моделей АвтоВАЗа новая АК модель с двухцилиндровым двигателем как машины для молодежи и крупных городов, но это ничто по сравнению с планировавшимся АвтоВАЗом 2. Вопрос был в том, какую машину выпускать. Ошибка была недопустима, осваивались миллиарды рублей. При Горбачеве договоренность по ЕЛАЗу уже вышла на уровень подписания. Планировалось повторить брежневские варианты приобрести готовый завод вместе с машиной. И опять у «Фиата». На сей раз планировалась модель «Панда», размером меньше «Жигулей», но имеющая полноприводную версию и довольно простая. Советская промышленность должна была освоить ее быстро. Почему именно «Италия» и именно «Фиат» — сомневаться не приходилось. Горбачев дружил с «Берлингуэром» еще с 70-х, глава Компартии Италии. Но сейчас шла ревизия всего наследства Горбачева и был предложен еще один проект, куда более дерзкий. Проект сейчас стоял во дворе здания Госплана, четырехдверный хэтчбэк, похожий на последние модели ВАЗа, только становящиеся на конвейер, совсем немного меньше размером, но с на удивление просторным для такой машинки салоном. Дизайн машины была представлена в бордовом цвете, при всей примитивности был на удивление законченным и приятным. Впрочем, ничего удивительного. Рисовал машину сам Ночью Бертона, один из известнейших итальянских дизайнеров, основатель ателье собственного имени. Юрий Дмитриевич Маслюков Смурной с утра из-за неприятного разговора с Алиевым отодвинул сиденье до конца назад, сел в машину, сильно хлопнул дверцей, повернул ключ. Мотор сразу схватился, заркотал. «Сил сколько?» «56, в панде 30, смех и грех. Какая цена планируется?» Планируем удержать в пределах шести максимум семи тысяч. Москвич 2140, госцена восемь, но это же старье. Масальков мрачно посмотрел на говорящего, потом на приборную панель, мелькнула мысль. Они плохо, Чехии, или кто там у них это делал? Ничего лишнего, но все на месте. Новое семейство Вас продается даже по госцене за десять. Если удастся действительно дать машину за семь тысяч, это по карману любому работяге будет. Тем более машина итальянцев даже по виду повозка. Ее делали для бедных сельских районов и небогатых стран юга, Эрзац, а это машина. Модель «Шкода Фаворит» была первой в линейке чешского бренда с передним расположением двигателя. До того визитной карточкой чешского автомобилестроения был двигатель сзади. Интересно, но этот автомобиль тоже должен был стать «Фиатом». Модель «Уно» от «Бертона» проиграла внутренний конкурс Fiat, и маэстро «Бертона» продал все наработки по ней за железный занавес, так как по договору с «ФИАТом» никому из конкурентов продавать права не имел. Машинка получилась удачной, намного удачнее аналогичных польского, югославского и ГДРовского проектов. Чехи подсуетились и предложили совместный выпуск ГДР, у которой явно не ладилось с заменой давно устаревшего «Трабанта» проявила интерес Болгария, которая до того выпускала по лицензии «Москвич-412». С СССР ничего не выходило. Вопрос покупки завода Fiat был решен, но сейчас возникала перспектива присоединения и СССР к программе «СЭФ» «Созвездие» — выпуск единого нового автомобиля всеми странами Содружества. Если СССР присоединялся к программе и запускал машину на одном или нескольких своих заводах, то это давало возможность выпуска до полутора миллионов однотипных машин в год, что давало возможность еще снизить цену. Чехословакия понимала, что такая программа даст огромные заказы чешскому машиностроению, прежде всего по станкам, и потому сейчас во дворе Госплана выстроился едва ли не весь штат чехословацких дипломатов. Если русские возьмут машину, промышленность Чехии будет загружена заказами на 2-3 года под завязку. Шутка ли? Завод полного производственного цикла. Чехи подсветились, станки под этот проект будет производить только «Шкода», завод тяжелого машиностроения. Рыжкову, кстати, бывшему советскому премьеру это не нравилось. Он почему-то отдавал предпочтение даже не своему, а немецкому оборудованию из ФРГ. Но Рыжкова больше нет, сидит на пенсии и, как говорят, ждет ареста. Масляков вывернул до предела руль, осторожно нажал на газ. Машина пошла кругом. Места мало, но проверить машину на ходу надо. Конечно, шумит, на звукоизоляции сэкономили. Это, кстати, не дело. Если брать, то машину надо будет перерабатывать под наши зимы. Новосибирск — это не Карловы вары. Но, с другой стороны, на удивление, удобно за рулем. Удобнее, чем в «девятке». И рулится хорошо, легко. Так удобно за рулем было только в новой орбите многострадальной машине Ижевского автозавода, на которую он только сейчас сумел пробить фонды. Там, понятно, машину проектировали совместно с Рено, там салон почти как у Волги. Но ее делали под старую платформу и возможности у Фимского моторостроительного, а это значит задний привод и старые корнями еще послевоенный двигатель. А это новая машина. Масляков остановил незнакомую машину, выбрался из-за руля, точнее выбрался, это все же громко сказано, вышел. Это из Новой Самары выбираются. У вас экономил на пространстве в салоне, и новая машина вышла откровенно зажатой, а здесь лучше. запретсовмина наблюдал профильный министр Виктор Поляков. Человек удивительной судьбы, инженер-майор советской армии, участник войны, директор МЗМА, а потом и первый директор автоваза, человек, который фактически этот ваз построил. Сейчас он был министром автомобильной промышленности СССР и возглавлял одну из неофициальных групп, которые сошлись в борьбе за свое видение будущего Елаза и всего Поволжского куста, что там будет выпускаться и в каких объемах. Видение Полякова было совершенно другим, и на этой почве у него был конфликт с Маслюковым и особенно с Ельциным. Поляков опасался за судьбу действующих заводов. Он выступал за строительство второй очереди ваза и кардинальную модернизацию МЗМА, а не за вкладывание денег в строительство еще одного ваза в Елабуге. Он также был против сотрудничества с чехами и французами, ратуя за привычных итальянцев. В Елабуге он выступал за строительство небольшого, максимум на 200 тысяч машин в год автозавода, причем сборочного, а не полного цикла. И, по мнению Полякова, он должен был быть филиалом ВАЗа, как Ижевский завод является филиалом Московского и выпускать машины, разработанные ВАЗовским КБ. В качестве такой машины виделась ВАЗ-1111АК и перспективная ВАЗ-1121, та же АК, но больше размером на 5 дверей и с мотором половинкой нового ВАЗовского на 0,75 литра. Второй вариант — это сотрудничество с итальянцами. В аппаратной борьбе Поляков уже потерпел обидное поражение. Новую АКу пришлось отдать, как и было запланировано, но не на новый завод, а на КАМАЗ. Решение провел Ельцин, который съездил в Татарию и неожиданно нашел общий язык и с новым местным первым, шаймиевым из предсовмина Шабировым. Результатом было выделение новых фондов, в частности, в набережных Челнах планировался завод по производству тяжелых мотоциклов, уже подняли стены, но теперь его начали перепрофилировать под автомобили малого класса. В таких случаях Ельцин непосредственно докладывал на Политбюро и головой поручился за то, что татары сделают. Фонды в землю не закопают без толку. Теперь Поляков терпел новое поражение. Он написал докладную записку, предлагая возвести в Елабуге крупный тракторный завод, но к нему не прислушались. Судя по тому, что Чехам удалось пригнать свой автомобиль во двор Савмина, дело по вступлению в созвездие почти решенное. При этом Поляков плохим человеком не был, он честно работал там, куда его посылала Родина, и его на самом деле можно было назвать отцом ВАЗа, громадного машиностроительного проекта, одного из крупнейших за всю историю СССР. Просто он был обычным советским чиновником, ни больше, ни меньше. И как советский чиновник, он сам того не замечая, становился лоббистом того, что уже есть, вставая на пути тех, кто готов был и мог делать новое. Это было не уникально для СССР. В конце концов, руководители IBM тоже считали, что к 2000 году в мире будет продаваться от 1000 до 1500 ЭВМ. Стив Джобс, Билл Гейтс и Майкл Делл считали иначе. Проблема была в том, что в США Стив Джобс, Билл Гейтс и Майкл Делл могли попытаться, а в СССР... Масляков подошел к группе из Минавтопрома. «Что скажете, Виктор Николаевич, хорошая ведь машина?» «Оф, уже освоенная машина. Они готовы поставить завод под ключ». «Юрий Дмитриевич, завод за валюту, верно?» «А итальянцы что, за рубли, что ли?» «На коллегии обсудим». Коллегия прошла нервно. Конечно, коллегия Минавтопрома, да еще такая, на которой присутствует председатель Совета Министров, не место для разборок и особенно хамства, но тот, кому были знакомы советские аппаратные интриги, понимал, что коллегия прошла в откровенно недружественной беседе, и Полякову, отцу автоваза, стоит задуматься о пенсии. Разговор Маслюков все же обострил один раз. Про него вообще говорили, как про нового Косыгина. Косыгин как-то раз перед Совмином не поленился заехать в магазин, купить какую-то куртку, а потом был неприятный разговор о ее качестве и дизайне с министром Лекпрома. Сейчас Масляков во время доклада перебил Полякова, сказав, что стране нужно не 200 тысяч новых машин, а как минимум 1 миллион в год, и не когда-то, а прямо сейчас. С коллегией Масляков вернулся к себе в кабинет. Коротким взглядом спросил секретаря, так и внуло. Нужный человек на месте. По Полякову Масляков решение уже принял, как и подобрал ему будущую замену своего человека из Ижевска. Но сначала его надо проварить в настоящем, пока никого не соединяй. Нужный ему человек ждал его в кабинете, высшая степень доверия по аппаратным меркам. Он был похож скорее на иностранца, неведомо как очутившегося в совмине, хотя годы и труды и на нем оставили след в виде морщин на еще молодом лице и уже пробивающейся седины. Это был Алексей Сойн, недавно назначенный директор «Ижмаша», огромного машиностроительного объединения в Ижевске, где Масляков работал во время войны. Но то, что было во время войны, и то, что было сейчас, не сравнить. И все это сделал один человек. Иван Федорович Белобородов, Иван Железный, генеральный директор производственного объединения «Ижмаш». За время его руководства численность работников увеличилась в шестеро, объем производимой продукции в десятеро. В начале 80-х на заводе работало 60 тысяч человек. По объемам производимой продукции он входил в десятку крупнейших заводов СССР. Из обычного оружейного завода Иван сделал мощный многопрофильный машиностроительный концерн западного типа с производством в основном гражданского ассортимента. В свое время Брежнев потребовал, чтобы все оборонные заводы, кроме Минсредмашевских, производили как минимум на 1 рубль гражданской продукции на рубль военной. Содержать чисто военные заводы было накладно. Так вот, для Белобородовского и Жмаша этот показатель был равен 9. То есть на 1 рубль военной продукции на 9 гражданской и какой Это не сковородки. Автомобили, мотоциклы. Сейчас готовилось перевооружение мотопроизводства. Зимой оно должно было производить снегоходы, а не работать на склад, как сейчас. Еще один проект производства электрического транспорта. Конечно, кому бы, как мне Ивану Белобородову поднимать новый промышленный район? Да нет его. Умер в августе 85-го. Люди не вечны. На место Белобородова был назначен Василий Семенович Тарасов, бывший генеральный с соседней Ишстали. До 39-го это был один завод. Не потянул. Хороший был директор, делал многое, но чтобы тянуть воз, который тянул Иван, надо было быть больше, чем просто хорошим директором. Надо было быть сверхчеловеком. Тарасов ушел сам. Понял, что не тянет, попросился на пенсию. Уважили. На его место назначили самого молодого из претендентов, бывшего директора автопроизводства Соина, до своего назначения главного инженера Ижмаша. Человек Ивана, а Иван в людях почти никогда не ошибался. Да и поняли, чтобы вытянуть такую махину, надо быть двужильным. На этом посту Соин наконец, получил деньги на запуск принципиально нового семейства машин «Орбита», которое было готово еще в середине 70-х. Одновременно была продолжена работа, которую начал еще Тарасов — строительство автомагазинов и мастерских СТО во всех крупных городах СССР. До этого и же обслуживались на СТО «Москвича». Планировалась кардинальная смена линейки мотопроизводства. На смену знакомым и сильно устаревшим планетам Юпитерам была куплена лицензия на одну из моделей «Ямахи», Причем мотор Ямахи должен был стать основным для всей линейки. Все это требовало внимания инженеров и организаторов высочайшего уровня. Но не прошло и года, как Соина вызвал в Москву Масляков, и Соин, в принципе, понимал, зачем. Когда Масляков вернулся в свой кабинет, Соин так и стоял у окна. Что скрывать? Он был моложе Маслякова, годился ему в сыновья. Когда шла война, когда надо было все для фронта, Масляков уже руководил целой отраслью, а Соин еще не родился. Но сейчас Масляков понимал, что их время вышло. Больше они не потянут, сил нет. Иван ушел, скоро и очередь. От таких, как Соин, зависело, что будет с их наследием, с тем, что они построили. У Маслякова на столе лежала справка из КГБ на Соина. Купил квартиру в Москве через третьи руки. Ездит на красной Тойоте, которую знает весь город. Официально ее купили для изучения. Морально разлагается, хотя меру знает, по крайней мере, в выпивке. С семьей большие проблемы. Масляков взял и другую справку, из которой следовало, что показатели завода после назначения Соина снова пошли вверх, как при Иване. Пошел к Ельцину. Тот сам бывший областной секретарь, привыкший иметь дело с двумя-тремя десятками крутых мужиков-директоров, от которых зависели показатели всей области и его партийная судьба, мельком просмотрел, отмахнулся, буркнул. «Твой прокиже, вот и решай. Решил выдвигать — выдвигай. Приедет — дай для профилактики по башке как следует». Масляков по башке давать не умел и не любил, хоть и сталинский еще нарком, а не любил. Просто оставил документы на столе открытыми. Сейчас, глядя на статного одетого даже не в ГДРовский, а явно в импортный костюм Соина, Юрий Дмитриевич с грустью подумал, да не то время, не то поколение. Белобородовы никогда и не видели ни в чем, кроме мешковатого советского пошива костюма. Всей роскоши небольшая дача, точнее, дощатый дом, какая там дача. И ничего Ивану не приносило больше радости, чем угостить гостей блюдами собственного приготовления. Готовка была его хобби. «Ох, сидели!» Посмотрели друг на друга. Первым начал Соин. «Созвездие, значит?» «Да». Масляков прошел на свое место, мимоходом смахнул папку в ящик стола. «Садись, Алексей. Про ситуацию в Елабуге ты, наверное, знаешь», — Соин кивнул. «Поляков ко сми ляжет, но фонда не даст. По его мнению, лучше потратить на вторую очередь вазы или модернизацию москвича». «Соина непосредственно это не касалось. Его завод относился к Минобороны. Кто такой Поляков, он не знал и знать не хотел, но от коллег слышал. А ты что думаешь? Они уже десять лет ничего нормального родить не могут». Почему Масляков вызвал именно Соина? Тут тонкая политика. Ижевский автозавод был единственным, который подчинялся не Минавтопрому, а Минобороны. Так исторически сложилось. Ижмаш же до Ивана был чисто оборонным, потому-то они так долго не могли получить фонды на модернизацию. Для Минобороны свой автозавод был побочным, его заявки урезали как могли. Но теперь это неожиданно стало преимуществом. Маслюков, человек еще сталинских времен, хорошо понимал, что если дело получить упорно сопротивляющемуся Минавтопрому, все запорят и придумают сотню причин, почему запороли. Но оставался обходной путь — использовать кадры Министерства обороны, к которым тот же Поляков никакого отношения не имеет, это не его люди. Но это люди, хорошо знакомые Маслюкову. Иван сумел таки продавить создание профильного факультета при ИМИ и создать профильное КБ при автозаводе. В Ижевске была впервые применена практика связок вуз завод Это действительно было так. Ижевск пришел к этому еще в 70-х. На Западе эта практика стала массовой лишь 30-40 лет спустя. Именно поэтому в те времена в Ижевске решались и успешно решались технические и организационные задачи, которые сегодня сочли бы нерешаемыми. Действующие специалисты конструкторских бюро одновременно занимались и преподаванием, читали лекции. В ИМИ преподавали Калашников, Драгунов, Умняшкин. И это правда, Умняшкин главный конструктор автозавода. Талантливые студенты уже со студенчества, а порой даже со школы, было и такое, подключались к решению инженерных задач, выбирали себе специализацию, знали, куда они пойдут после учебы, на какое место, какие задачи они там будут решать. В то же КБ, на тот же завод, на котором не раз проходили практику. И учили их в институте те, с кем они будут в будущем работать. А инженеры, конструкторы и капитаны производства точно знали, кто к ним придет, и могли посмотреть молодежи в деле еще во время учебы. Масляков все это знал, он прекрасно представлял возможности Ижевска. Автомобили строения там есть, есть автозавод, есть профильная наука, есть собственное КБ во главе с Умняшкиным доктором технических наук. Кстати, Ижевский завод уникален тем, что он работает в широкой кооперации, то есть он может освоить новую машину намного быстрее, чем любой другой и у них по соседству построен второй после Ишстали специализированный металлургический завод, только под прокат автомобильной номенклатуры проката. Сейчас этот завод полностью разграблен. При необходимости его можно усилить и пустить производство на весь куст, там протянута железнодорожная ветка. Ему сейчас нужен был человек, который потянет весь новый куст, и он выбор сделал. ЕЛАС, сказал Масляков, это новая стройка. Более того, это стройка, от которой зависит очень многое. В наше время автомобиль полагался артистам и передовикам производства. Сейчас Запад пришел к тому, что автомобиль нужен в каждой семье. Отстать мы не можем, или мы уберем за 5-7 лет очередь на автомобиле совсем, или грош нам всем цена. «Люди сейчас не те стали, требовательные, ждать не могут и не будут, да и мы. Если у нас того нет и этого нет, какие мы, коммунисты? Нужно нарастить производство примерно в полтора раза. Если брать во внимание потребности экспорта, то вдвое как минимум. Действующими заводами тут не обойтись. Готов?» Соин задумался. Он не собирался уходить с завода, по крайней мере, 5-7 лет. Все-таки тут все свое, родное. «Мы ж только орбиту начали». «Брось!» Масляков достал из стола записку, бросил на стол. «Вот, почитай, только до прочтения сжечь». Соин мельком пробежался, присвистнул. «Ничего себе!» «Теперь понял? Варианта два. Либо всем урезать фот на 40%, процентов, последствия, ты понимаешь, Польша перед глазами, а у нас не Польша, у нас как бы похуже не сталось, либо срочно на те же 40% процентов нарастить товарную массу, чтобы покрыть необеспеченные деньги, которые годами копились, причем именно товарами группы «Б», а не «А». Такая же развилка стояла и перед Горбачевым в самом начале перестройки. Горбачев принял решение взять кредиты на Западе, но на эти кредиты закупить оборудование для производства товаров группы «А», производства средств производства, в точном соответствии с Марксом. Это было одно из роковых решений перестройки. Если бы было принято решение все силы бросить на потребительские товары группу «Б», то вполне возможно успели бы запустить новые производства и частично решить проблему дефицитов, а значит и снизить накал страстей. Сколько времени есть подумать? Да нет времени думать. И людей у меня тоже нет. Поляков категорически против. Нрав у него играет. Мол, мы и сами могем, а времени нет. Совсем нет. Ижевский куст — все, что у меня сейчас есть. «Никому в Минавтопроме доверять нельзя, там возобладали узковедомственные интересы, как, впрочем, и везде. КАМАЗ им самим еще сопли вытирать надо, города десяток лет от силы, а в Ижевске все же школа, целый куст машиностроительный. Это да. Сойн лихорадочно думал. Он все же был карьеристом и успешным карьеристом. Взяться за Елабужский проект означает поставить на кон все, чего он добился, и нажить себе врагов. Отказаться — понятно, что Масляков не простит. Такие предложения просто так не делаются. Да и... Он прекрасно понимал, выполнение такого задания партии правительства открывает путь в политику, а он пока еще даже не депутат Верховного Совета. Рисковать? Или придумывать причину для отказа? «Елабуга — это татария, — сказал он, — там свои порядки». «С республиканским самимином все говорено. Обком тоже поддержат. Им эти фонды сейчас нужны как воздух. По линии СЭФ будешь работать сам», — выложил последний козырь Масляков. «Напрямую, а не через внешторг». Это и в самом деле был серьезный козырь. До недавнего времени все внешнеторговые сделки жестко проходили через соответствующие внешнеторговые объединения. Например, экспорт автомобилей через автоэкспорт. Завод за отгружаемую продукцию получал не валюту, а рубли. Вся валюта оставалась в Москве, и потом ее надо было выпрашивать. Сейчас в порядке эксперимента некоторым крупным объединениям разрешили торговать напрямую и оставлять себе 30% валютной выручки, причем с правом тратить половину на фонды материального стимулирования, то есть закупать импорт для своих работников. В стране постоянных дефицитов иметь доступ к распределению импортных товаров, все равно что на золотой жиле сидеть. Здесь, конечно, торговля не с загранкой со странами СЭФ, но и товары из стран СЭФ пользуются большой популярностью. Как вообще планируется завод, как сборочный или полного цикла? Пока сборочный. Ты не хуже меня знаешь ситуацию со смежниками. Голову вытянули, хвост увяз. Времени подтягивать кого-то у нас нет. Машину надо пустить в серию как можно быстрее, год-два от силы. Все, что не успеваем освоить, будем закупать, с другого выхода нет. Суэн понял, почему Поляков так против этого завода. Он в корне противоречит всей практике советской автомобильной промышленности, где каждый завод производит автомобиль полностью. Вот почему так затягивается освоение, и вот почему доходит до абсурда. У «Москвичей» и «Жигулей» даже номенклатура болтов разная. Если сборочный проект в Елабуге окажется успешным, то начнется перетряска мастодонтов. МЗМА, ВАЗа, ГАЗа. Никому из директоров не захочется отдавать две трети номенклатуры на сторону, даже если это выгодно. Да, автопром будет сопротивляться до последнего. Кого можно взять на новое место? Это ты сам решай. Но и галять работающий завод не позволю. Бери молодежь. Пару выпусков разрешаю взять. Если надо, задержи кому-то выход на пенсию. Поговори. «Это понятно. Как татары? Это соседняя республика. Стройка будет союзного подчинения. Шаймиев только рад будет. У него будет уже три крупных комплекса — КАМАЗ, нефтехимия в Нефтекамске и теперь еще и ЛАЗ». «Елабуга», — задумчиво сказал Соин. «До нее всего 70 километров. Можно и доехать». «На первом этапе на твое усмотрение, но потом придется переехать, Алексей». Фигорой здесь, фигаро там, так не годится, я понимаю». «А как же Удмуртия? Не отпустят ведь?» «Отпустят», — сказал Масляков. «Это уже моя забота. Еще Марисов просил фонда на стройку. Подкинем — отпустят». «Это, кстати, правда, что у вас там, в новых районах, драки посреди бела дня бывают?» «Да нет, наговаривают». «Ну, смотрите, а то мне всякого говорят». «КГБ сигнализирует, в заводы пьянки в рабочее время. Даже начальника первого отдела спаили». «Такого точно нет». «Точно?» «Смотрите, а то не в Елабугу поедете». «Сейчас поедешь к комсомольцам, решается вопрос об объявлении стройки Всесоюзной Комсомольской. Обговоришь с ними, как и что. Потом заедь в Напчелны, там от моего имени будешь, я позвоню». «Там сохранились очень сильные строительные кадры». На Камазе работа почти закончена, а Елабуга — через реку, и работаем вся знакомая. И прошу. Отдельно проконтролируй, чтобы не забывали про социалку. Вы на пчелнах торопились, не возвели ничего социального, теперь по улице не пройти. Времени тебе на раскачку — неделя. Через неделю жди первый план. И готовь делегацию на вылет в Прагу, там подписание. — Что там? — Подписание, это совместный проект. «Оборудование все оттуда будет». «Да мы и сами многое можем. Инструменталка работает?» «Можете», — Масляков задумался. «Включи в делегацию людей с инструментального. Поедем по заводам, посетим «Шкоду». Пусть присмотрятся, что мы сможем повторить у себя, что не сможем, что для этого надо».